Глава 20. Крым, Севастополь. Окрестности ресторана «Нефтяник». Некоторое время назад. Ночь. Ресторан «Нефтяник» был весьма известным местом в Севастополе. Здесь не только очень вкусно готовили и работали прелестные официантки, но и рядом было море, а также отличные места для отдыха. Территория вокруг ресторана была облагорожена, чем привлекала как туристов, так и местных. Также здесь имелась хорошая парковка, Прибранный и ухоженный пляж, за которым следили работники ресторана. Ну и все было в камерах. Все же, когда за тобой следит камера, люди обычно ведут себя более прилично, но не сейчас. «Не выходят, они изолировались от сети», – отчитался хакер, сидевший в фургоне. Машина была переоборудована и являлась чем-то вроде мощного сервера на колесах. Так что внутри все гудело, было холодно, а худой мужчина в очках – повернулся к человеку за своей спиной. Им был мужчина в боевом снаряжении, который обычно используют наемники. «Тогда вырубай электричество». «Понял. Бекдар, я уже сделал. Жду команду». «Действуй». Хакер тут же начал работать, но подготовка была сделана заранее, так что достаточно было запустить несколько команд, и через минуту электричество в половине города отключилось. Мужчина в броне тут же выскочил наружу, где стояло еще несколько фургонов, и из них сразу же повалили солдат с оружием. Следом этот отряд двинулся к ресторану, как вдруг в воздух улетел шар огня, освещая впечатляющую территорию. А затем солдаты увидели высокого грозного мужчину с широкими плечами, небритым лицом и булавой в руке. «Что ж вы, твари, совсем страх потеряли?» прорычал здоровяк, который был Муравьев Егор Денисович. Князь и губернатор области. Тот же миг буквально отовсюду показались десятки людей вооруженных различным холодным оружием. На колени или ваши головы отправятся жукову бандеролью, приказал князь. А солдата, заметили, что их стремительно окружают. Врагов больше, они все боевые маги, и в небе зажужжали квадрокоптеры. Мы сдаемся!» — Глава отряда вскинул руки и встал на колени а за ним. И все остальные. Где-то в небе. Проблемный Древов. «Я ведь говорил, что не люблю летать!» Ругался я, глядя в окно. «Шторм, блин! Мы умудрились попасть в шторм. И мало того, что наш самолет трясло, так в него еще попала молния и вырубила свет в салоне. В салоне эконом-класса, крики, паника и слезы стюардессы носятся туда-сюда, и к нам тоже подбежала одна». «Уважаемые пассажиры, уверяем вас, что все в порядке, но не хотите ли э, выпить?» Спросила та, хотя по лицу вижу, что не все не в порядке. «Нет, выпить я не хочу, но на всякий случай покажите, как открывается эвакуационная дверь», попросил я, то есть стало еще хуже. «Я знаю как», — Саша показала большой палец. Она единственная выглядела спокойно и сидела справа правого окна. Слева у окна сидел Настя, там же Кира, остальные кто где. Красовец кивнул рыжий. А внимание, говорит капитан воздушного судна, прошу вас не волноваться. Электричество отключилось для защиты систем. Сейчас мы проходим через шторм, а мне будет немного трясти, но уверяю, все под контролем. Это не первый наш шторм. Капитан немного успокоил людей, а вот появившийся босс нас наоборот напугал. «Короче, там диверсия», — сказал тот, и мы побледнели. «Но мы ее устранили», — заржал босс. «Фигня вообще была. Самолет всего лишь должен был разгерметизироваться, а вы все умереть». Босс исчез, а я выдохнул. «Так, стоп, в смысле откуда здесь наставники?» «Дим, так мы в прошлом полете были здесь», — сказал король, сидевший на изголовье кресла Вики. Древ ведь уже куда больше, чем год назад». Достает теперь до таких высот, пусть и с усилиями. Понял, спасибо, но могли и раньше сказать. Мысленно проворчал я. Ну, тут ты сам балбес. Король развел руки в стороны. И не поспоришь ведь, но раз есть доступ в сад, то все хорошо. Мы все расслабились и начали шутить да подкалывать друг друга. Когда будем падать, я буду держать Сашу левой рукой, а она ногами схватит Женю. А что касается вас троих... «Ну, Вика, как клещ, вцепится мне в шею. Киру с Настей прижму к себе правой рукой», — рассказывал я, пугая без того бледных пассажиров бизнес-класса. «Я лучше тебе за пазуху залезу», — хмыкнул мелкий один. «А я в его штанах спрячусь», — хихикал Настя и сделала максимально пошлое лицо. «Зафиксируюсь, так сказать». «С кем я связалась?» — Вика хлопнул себя по лбу. «А почему меня ногами схватит именно рыжая?» — ворчала Женя. «Потому что своими ногами я буду приземляться, а не как в прошлый раз». «Простите, из-за сиденья спереди показался бледный мужчина. Вы уже терпели крушение?» «Ага, нам как-то половину самолета взорвали, благо парашюты имелись». Кивнул я и показал вниз под сиденье. «Здесь, кстати, они тоже есть». «Магические, хорошие». «Папа, правда?» — обрадовался он. «Ну так нам же при взлете рассказывали об этом Не Недумевал я, а мужчина засмущался. Не, «Попросить я не слушал. В следующий раз будьте внимательны, но не волнуйтесь, мы не упадем. Ну а если упадем, вероятно, самолет выдержит удар. Ну, кроме падения на скалы». Успокоил я его. Мужчина вздрогнул где-то спереди, послышался плач. «Блин, перестарался». «Но я думаю, что маги, находящиеся на борту самолета, смогут его защитить», — добавил я. «Сто процентов», — согласилась Женя. «Даже мне хватит силы, чтобы огненным взрывом подкинуть самолет и ослабить удар от падения». «А еще его можно покрыть ледяной коркой, как броней», — добавила Вика. «Мы разговорились на тему магии и того, как можно защитить самолет при падении» и нашлось несколько магов, которые включились в разговор. А потом бац, и свет включили. Самолет вырвался из бури. Он просто высоту поднял и летит теперь над ней. Все обрадовались. Да настолько, что немало народ поспешил в туалеты. Новую жизнь создавать будут. Девчата и на меня смотрели, но вздыхали. Я еще озовочный горел после этого. Хм, к слову, в Омск мы больше не летим. Волковы сами привет, в Екатеринбург. Видимо, что-то затеяли. Ну и ладно. Я во всяком случае планирую перейти к активным действиям против Жукова. Полет наш продолжился, как и болтовня, дабы скрасть полет. А потом, бац, и мы прилетели в аэропорт. И, пересев на другой самолет, полетели в Краснодар. Да, я направился в Краснодарский реабилитационный центр при МО Российской империи. Раз есть время, то следует его потратить с пользой, а именно вербовкой. Благо, полет не занял много времени, и мы прибыли в город без каких-либо проблем. Женя повезла девчат в отель, а я с Сашей и Викой направился в центр, ведь времени до его закрытия для посетителей еще было много. Центр же был построен на деньги империи и курировался как имперской канцелярией, так и министерством обороны, так что местный князь не смог приложить лапу к этому центру. По крайней мере, не так явно, как Жуков к домам для беженцев. Центр находился на окраине, был огорожен высоким забором и занимал немалую территорию. Он представлял из себя комплекс из множества зданий, прямо мини-городок. Мы же отправились в административное здание, где нас встречал немолодой худой мужчина. В нем сразу видно военного, возможно, военный врач. — Добрый день, Дмитрий Андреевич! — поздоровался тот, встречая нас на крыльце. — Александра Павловна и... «Виктория Богдановна, я Мак крови, к сожалению, не потомственной, в деда пошла». «Прошу прощения, но ваша фамилия не Новикова?» «Так вы знали деда?» «Да, ваш дед Константин Владимирович, личность уникальная. Мужчина покривил лицом, а это рассмеялась. «Это он научил меня всем грязным приемам». Мелко один посмотрел на меня и коварно заулыбалась. «Страшный человек!» Покачал я головой, судя по взгляду мужчины, он со мной согласен. После приветствия он пригласил нас внутрь здания, и мы попали в небольшой холл. Здесь не было людей, как чего-либо интересного, так что мы сразу прошли в кабинет Рожкова Дениса Ивановича. Так его зовут. И ему уже звонил генерал Киселев, попросил за меня. Собственно, к моему приезду уже все было подготовлено, и сейчас мы обговаривали детали, а затем нам провели экскурсию, дабы мы лучше понимали, с чем умеем дело. Это реабилитационный центр для тех, кто получил глубокое заражение энтропией, как люди из Дома Милосердия. Грубо говоря, тут находились те, кого не излечить с помощью магии. Простой человек не выдержит такого сильного магического вмешательства. Приведу пример в цифрах, которые я взял от балды. Человек может выдержать 10 единиц манны в теле без вреда для себя. 15 – с вредом, 20 – это смерть. А чтобы вылечить от энтропии, нужно, к примеру, 27 единиц маны. Вот только при поражении энтропии организм настолько ослаб, что 10 единиц манны уменьшились до 7 или даже до 5. А 11 – это смерть. Воздействие манны в пределах безопасного уровня особого эффекта не приносит. Но вот с помощью лекарств... Как-то да удается понемногу, но лечить. Так что этим здесь и занимаются лечением, реабилитацией и просто помощью. К сожалению, не все могут поправиться, и немалая часть людей погибает, ибо лечение не помогло. А последние годы после начала политики к возвращению зараженных земель реабилитационный центр оказался быстро переполнен, что, мягко говоря, уменьшает шанс на успешное исцеление. Все же, чем больше пораженных энтропии, тем больше энтропии они выделяют. Однако при этом здесь все целое и аккуратное. Мы регулярно проводим обработку, средств на это уходит очень много, но император не жалеет денег на своих воинов. Другое дело, что подрядчики зачастую желают нажиться на этом. Мужчина обреченно вздохнул и привел нас к зданию, в котором находился большой бассейн. Там в воде с помощью специальных людей плавали худощавые лысые мужчины. И даже женщины были. «Это вода с примесями лекарственных препаратов», — сказал Рожков. И вновь обреченно вздохнул. «Эффект есть, но препараты слишком дорогие. Подрядчики сильно цен завышают». «Вот как? А можно мне контакты этих подрядчиков? Схожу к ним в гости, да поубиваю их». «Шутите? Я похож на шутника?» Я служил в стражах, а мне больно смотреть на этих людей, как и слышать, что на их лечение наживаются всякие уроды. «Кто к нам тогда будет поставлять? Здесь не так-то просто даже это лекарство закупить. Прямой договор с родом Волковых. Они занимаются медициной. Минутку. Я взял телефон и позвонил Насте. Рожков же передал мне название основных лекарств. Он их наизусть знает». «Дима, это очень вкусная сделка. Мы производим большую часть указанных лекарств, но другие есть разрешения, и можем начать производить их хоть завтра. Я сейчас переговорю с отцом, и если ты тут обо всем договоришься, и мой род станет главным поставщиком. В общем, надеюсь на тебя. Цену дадим ниже рыночной». Рожков, конечно же, обрадовался, но... «Князь Тарасов будет всячески мешать этому». Рожков покачал головой, а я лишь хмыкнул и злобно заулыбался. Значит, я с ним поговорю, как и с поставщиками. Мы пошли дальше и посмотрели большой зимний сад. Там отдыхало человек 150. Они почти лежали в больших креслах-качалках и были укрыты пледами. Маги поддерживают жизнь растений и очищают их от энтропии. Растения же вытягивают энтропию из людей, объяснял Рожков. Затем нам показали горячие источники, мал силы земли и прочее. И, кстати, мне показалось, что это наиболее эффективное лечение. Вот только все это для самых здоровых. Дальше начался ад. Заполненные пациентами больничные корпуса, где в одной сравнительно небольшой палате находилось по четыре и более худых, серокожих мужчин и женщин. В основном мужчин, конечно же. Стоны, полные боли и страданий были повсюду, как энтропия. При мне санитары намывали стены и пол коридора средством от энтропии. На людях здесь респираторы и особые костюмы, закрывающие тело. Оно защищает от высокого фона энтропии, и он здесь даже повыше, чем в Доме Милосердия, когда я туда только пришел. Рожков был магом, так что надевать защиту ему не было смысла. Мы пришли в одну из палат, и Вика хотела просканировать человека, но нельзя. В них и так манны столько, что они едва держатся. И таких людей здесь многие сотни. Даже древо загрустило от увиденного. Черт! Дим, на меня с мольбой посмотрела Саша. Сходим потом к ушастым. Отработаем. Я и сам уже все решил. Да достал из мешочка ящик с бутылками кокосового масла. Их было двадцать. И каждая в литр. Обмажьте их тела, а также по два глотка каждому. Каждая бутылка – это жизнь людей. Под вашу ответственность. Я строго посмотрел на Рожкова. «Жизнь ручаюсь, кивнул он. «Я останусь и объясню, что да как», – сказала Вика. «Помогу ей», – добавил Саша. «Хорошо, девчат, спасибо», – кивнув девчатам, перевел взгляд на худого мужчину. «Я рассчитывал на меньшее количество людей и более лучшее состояние, поэтому мне нужно подготовиться, а также добыть денег. Пока перешлите мне информацию о поставщиках, и вскоре вам позвонят Волковы». Но нам сперва нужно разорвать текущие контракты, это нелегко. Сегодня их разорвут, — уверил я его. Оставив девчат и выдав им все зелья от энтропии, что у нас были, позвонил Костя, дабы он сделал больше. Гораздо больше. Здесь несколько сотен человек в состоянии близком к смерти. Мне придется потратить целое состояние. Но ничего, просто вместо игр и отдыха по вечерам буду убивать энтропов в мире темных эльфов. Далее я позвонил Насте и попросил кое-что организовать, про что именно я умолчу, пока можно сказать, что благотворительный фонд. Взяв в арендованную машину, я приехал в Краснодар и сразу же направился за город. Ну, реабилитационный центр просто находился севернее города, а нужное поместье южнее. И иду я творить беспредел. Действовать по закону попросту нет ни времени, ни средств. И вот я стою перед вратами в поместье герцога, Аракеляна. Он владеет третью всей медицинской отрасли Краснодарской области, и половину поставок в реабилитационный центр осуществляет этот род. «Вам назначено», – спросил меня охранник, стоявший у ворот. «Их было четверо и хорошо экипированы. Стены же здесь высокие, с колючей проволокой, а еще вижу немало вышек с дозорными». Территория же внутри просто огромна. Полтора десятка сооружений, включая три особняка. Не знаю зачем. Не, не, назначено. Но передайте своему хозяину, что к нему приехал герцог Древов по срочному делу. Если в течение пяти минут меня не примут. Я подошел к воротам, причем бронированным, и, активировав заряженный удар, окутал ногу манный. Миг спустя во вратах появилась мощная вмятина. Ну, и я повернулся к солдату. Тогда я пойду войной на герцога и уничтожу тут все. Отойдя от врат, я сел на капот машины, ожидая, когда привратник все передаст. И да, я готов тут все уничтожить. Скажу больше, я даже жду, что герцог пойдет на конфронтацию. Он наживается на солдатах, которые жизнью рисковали и получили ранения, пока он тут жирует. Они каждый день сражаются и умирают. А такие твари в итоге делают на них деньги... Выпивают кровь как из государства, которое за это платит, так и из солдат, которым не хватает лекарств. И вот врата открылись, и на меня навели стволы пулеметов, два БТРа и сорок солдат, которых возглавлял среднего роста мужчина с большим носом. «Я Андрей Миронович, старший помощник герцога, требую объяснений», — заявил тот. «Значит, Ракелиан струсил? Что ж, предсказуемо, раз он не хочет все уладить миром». «Придется всех вас убить и потом свернуть шею к герцогу». «Да что мы вам сделали?» — воскликнул тот. «Я только что был в военном реабилитационном центре и узнал одну неприятную вещь. Вы мошенническими схемами подняли цены на закупочные лекарства, причем сильно. И из-за вас там ежедневно умирает множество людей». «Да как вы можете? Это же клевета!» «Клевета?» <смех> — рассмеялся я. «Я узнал рыночную цену, и она в пятеро ниже. Так что на руках твоего герцога жизни множества людей, героев, которые сражались не только за страну, но и за весь мир. Поэтому тот, кто выстрелит в меня, будет безжалостно убит». «Вы не посмеете! Мы вызовем имперскую канцелярию! Мы князя позовем!» «Вызывайте!» — хмыкнул я. «Тогда вас будут убивать как князь, так и канцелярия. Ну а сейчас...» Герцог, вам не победить, одумайтесь, у нас здесь тысяча солдат, заявил тот. И мне очень не хочется их убивать. Впрочем, мне лишь нужно пробиться к Аркелиану и заставить раскаяться да ответить за свои грехи. Вы безумны, вы ведь умрете, одному человеку не справиться с армией. А кто сказал, что я один, поинтересовался я. И в этот момент босс, который вышел из-за БТРа, прислонил пистолет к голове мужчины и выстрелил. Труп без головы рухнул, а солдаты — да кто как. Но паники было немало, однако никто не стал стрелять. Ну и БТРы навели на них стволы своих тяжелых пулеметных орудий. Там уже были короли-кролик, ну а люди в машинах вырублены. «Мне нужен лишь ублюдок, наживающийся на смертях», — громко сказал я. «Кто будет его защищать, умрет». Пройдя мимо солдат, я с боссом запрыгнул на БТР, и мы поехали к особняку. Солдаты же не стали в меня стрелять или преследовать. Чего не скажешь об элитной гвардии герцога. У центрального особняка уже собралось 200 человек. Часть из них выглядывала из окон. Другие стояли у крыльца или на крыльце. Часть держала в руках ПТРК. На окна установили станковые пулеметы. И только мы приблизились, как по нам ударили из ракеты пулеметов. Я взмахнул рукой, из земли вырвались корни, живой стеной заслонив нас. Древу было больно, когда ракеты едва не разорвали корни, но брат терпел и выжелал справедливости. А затем прозвучали взрывы, и этот тортик, стоявший на крыше особняка, сбросил вниз немало взрывчатки. Корни тут же опустились об АТР и открыли огонь, выкашивая пытавшихся прийти в себя гвардейцев. И когда стволы заглохли, никого в живых не осталось, даже в окнах. Демон уже собирал души, но древо не росло. Брат растит плоды. Жизнь за жизнь, да? Я не знаю, грешны ли эти люди. Возможно, у них есть жены и дети. Они лишь выполняли приказ. Не ссы, демон собирает лишь душу уродов, сказал босс, выходящий со мной из БТРа. Не забывай, тортик же может указывать на грешников. Молча кивнул ему и вошел в особняк, а там в холле стоял парень лет двадцати. Он был слегка опален, а под его ногами лежал немолодой мужчина. Древ. «Я сверх своего отца. Забирай его». «Но не трогай рот», — заявил парень. Я же кинул взгляд на чиби-тортика, который летал вокруг того. Он сделал жест рукой, мол, терпимо. «Я заберу его и допрошу, и убью. Твой род же расторгнет контракт с реабилитационным центром, заплатит штраф и выплатит компенсацию». «Мы не сможем много заплатить, князь». Парень поморщился. «Понятно, князь в доле». Заплатьте сколько сможете и не жадничайте, потому что после того, как я приду к Тарасову, может начаться расследование. Я понимаю. Благодарю. Он поклонился, а я подошел к молодому мужчине и, схватив за шкирку, поднял. Ты умрешь, но ты можешь умирать долго и мучительно. Или быстро. А можешь? Я жутко заулыбался и пошел на выход. Мы сели в один БТР и направились к выходу. Там оставили трофейную машину и уехали, точнее, я и босс. Остальные исчезли, но ну, а бывший герцог был перенесен в сад, где на глазах у негров его будут допрашивать методом «говори, или тебя сожрут кролики». Сам же я поехал ко второй цели, и ею был граф Гайшник. Да, странная фамилия, но оказывается, что ударение на «а». Граф Гайшник. «Вы потратили 919 ОД энергии и изменили судьбу человека». Графом также был немолодой мужчина с усами. И, в отличие от герцога, он, видимо, уже услышав о его судьбе, решил сотрудничать. Вот только на нем столько грехов, что тортик не сдержался и проклял его. «Я знаю, все знаю, но как я могу противиться ему? Он бы задавил меня. Пришлось подчиниться, и, конечно же, мы вернемся к нормальным ценам». Вешал он мне лапшу на уши, сидя в комнате для гостей и попивая чай. «Нет, вы расторгните договор, выдадите месячный запас лекарств и заплатите компенсацию». «Дмитрий, побойтесь Бога!» — воскликнул тот и на себя пролил чай. «Граф, я строго на него посмотрел и отложил чай. Я приехал не торговаться, на ваших руках жизни солдата мне стоит огромных усилий сдерживать себя, дабы сохранить вам жизнь». Мужчина замолчал. Он думал. «Я готов выплатить вам сто миллионов». В ответ я достал из мешочка голову герцога в пакете и положил на стол. «Граф, вы желаете, чтобы ваша голова оказалась рядом? Вы выполняете мои условия, или я буду разговаривать с вашим сыном? Вот только на столе уже будет две головы». «Князь этого не простит». «Князь?» — рассмеялся я. Так я сейчас к нему и поеду. Ну, а количество голов, которые я ему покажу, зависит от вас, граф. Мужчина вздрогнул и после недолгих раздумий склонил голову, согласившись на все мои условия. Так что вскоре я ехал к князю Тарасову. Вряд ли я одолею его в честном бою, но кто сказал про честный бой? Ну уж нет, я буду действовать максимально эффективно и подло. Все по заветам наставников, но и брат меня ха, поддержит. Конец Тома